из стихотворных переводов. Руперт Брук перевод с английского: Прах из дрёмы вечности туманной, и их души у радости окрасили печали. Лишь это вспомнить, узнав, что я убит. Пьер Ронсар перевод с французского: Сонет George Gordon Byron, перевод с английского Солнце безсонных. Charles Baudelaire, перевод с французского Альбатрос. Alfred de Musset, перевод с французского Декабрьская ночь. Arthur Rimbaud, перевод с французского Пьяный корабль. William Shakespeare, перевод с английского Сонет 17, Сонет 27. Гамлет, действие 3, явление 1. -е». Йоган Вольфганг Гёте перевод с немецкого Фауст посвящение